14. Фонсли по всегдашнему своему распорядку прибыл первым. Пробило девять. Я несколько часов провел в ожидании, свернувшись в углу мрачного двора, его закрытых дверей и темных, задраенных ставнями окошек, напоминающих лики спящих каменных истуканов. Попытка влезть в контору Куэла успехом не увенчалась. Замок надежно присек мои поползновения. К фонсли я приблизился со спины, в тот момент, когда он нашаривал в кармане ключи. Моё присутствие выдало тень на двери. Он рывком ко мне обернулся, а его и без того бледное лицо посерело. «Вы?» — выдохнул он. Голос заметно дрожал, а ключи позвякивали в руке. Не сводя с меня глаз, он тщетно пытался попасть Тиме в замочную скважину. «Я пришел к Уэйлу. Мне от него кое-что надо». Вам здесь нечего делать. Ошибаетесь. Дело у меня крайне важное, куда важнее, чем вы можете себе вообразить. Я понял, что случилось с молдингом. У меня есть информация. Я близок к цели. И могу остановить хаос. Мир меняется, но я могу все исправить. Что вы несете? затраторил Фонсли. Прошел почти месяц! Месяц! Мы вам доверились, дали вам деньги, а вы исчезли! Ни единой весточки не прислали. А ведь я вас предупреждал. Вы, надеюсь, не забыли? Я объяснил, чего от вас ждут». Нахрапистость в его голосе звучала фальшиво. Похоже на отвлекающий маневр. Впрочем, я и не ожидал, что он будет искренним. «Месяц. С моего визита минул день. Максимум два. Вздар! Сегодня 12 ноября. Вы бредите. Посмотрите на себя!» На кого вы стали похожи? Я постарался пересилить в себе страх. Цеплялся за остатки своего рассудка. Это не я, а мир, напористо возразил я ему. Он изменился, поэтому я тоже стал другим. На моих глазах фон слепо немного успокоился. Вероятно, самообладание всегда помогало ему справиться с ситуацией. Дрожь в нем унялась, а подозрительность уравновесилась природной хитростью. Однако он до сих пор не хотел принимать очевидное и отказывался верить моим словам. «Ладно, заходите», — смилостивился он. «Хотя бы согреетесь. Где чайник вам известно? Сделайте себе чаю и отдохните, а я отыщу мистера Куэйла. Он сегодня в зале заседаний, но я ему доложу о вас и вашей ажитации, и он, конечно, пожелает с вами встретиться». Он сглотнул. Он сохранил к вам добрые отношения, несмотря на ваше поведение. Зал заседаний. Так обычно называется внутренний коронерский суд Лондона, расположенный в Саут-Уорке. От конторы Куэлла до него не близко, и Фонцли для того, чтобы туда добраться и вернуться с Куэлом, потребуется немало времени. Тот Фонцли, которого я знал, на подобную услугу для меня не расщедрился бы. Упади я на улицу, он бы просто прошел мимо. Я вынул пистолет, и у Фонсли на штанах предательски выступило темное пятно. Прошу вас, не надо, выдавил он. Тогда говорите, потребовал я от него правду и только правду. Я жестко ткнул ему стволом в ребра, чтобы насчет своей уязвимости он не держал сомнений. Полиция, выдал Фонсли, она вас разыскивает. Вы вроде бы в чипсайде убили человека. Тело нашли в подвале доходного дома, а одна женщина, гулящая, сказала, что вас запомнила. Они хотят вас допросить. И не только об этом, а еще и о пожаре и. Остаток фразы застрял у него в глотке, и он поперхнулся. Продолжайте. У фонца потекли слезы из глаз. Дети! выдохнул он, там еще мертвые дети. Это не дети. — сказал я. — Я, по-вашему, похож на человека, который способен убить ребенка. Нет, сэр. — отчаянно затряс он головой. — Конечно, нет. — В контору, — скомандовал я. Он сумел вставить ключ в замок и открыл дверь. — Не убивайте меня, — молил он по дороге. — Пожалуйста. — Делайте, как я вам говорю, и останетесь живы, — рявкнул я. Спасибо, выполню все, что пожелаете. Да буду все, что хотите. Деньги, пищу, только прикажите. Подгоняя стволом, я завел его наверх. Помнится, когда я был здесь последний раз, мир давал брешь, но еще не разорвался окончательно. Не надо ни того ни другого, произнес я. Достаньте ко мне ваше досье на Молдинга. Пятнадцатое. Я нашел то, что искал, а потому почувствовал себя лучше. Дела семейства Молдингов находились в ведении Куэла и его предшественников уже целые поколения. Даже покупкой Бромдон Холла в начале прошлого века заведовал дед Куэйла. К счастью, архивы дотошно зафиксировали и детальную планировку особняка Молдинга. Получается, удача в кои-то веки мне подмигнула». В Холборне я купил таймса 12 ноября. Фонс ли мне не солгал? Собственно, я и не сомневался. Между тем город казался мне каменным колодцем. Похоже, лишь божья милость не давала зданиям рухнуть, схоронив людские толпы под обломками. Возможно, для кого-то это было бы благословением. Слишком уж беспокойными и угрюмыми выглядели сегодня лондонцы под низко нависшим небом И гнетом духоты, непривычной в это время года и уж тем более в столь ранний час. Где-то на очаанце Рилейн, не вписавшийся в траекторию Омнибус, буквально влетел в упряжку зеленщика, серьезно повредив лошадь. Бедное животное с жалобным ржанием завалилось на брусчатку, взбрыкивая ногами, из которых одна задняя была изувечена. Из продранной шкуры наружу торчала бедренная кость. Омнибус был типа Б. Раньше их сотнями реквизировали на фронт, где они служили для переброски войск и еще были своеобразными передвижными орудийными установками, а иногда и голубятнями. Почтовые птахи обеспечивали связь в театре военных действий. Эти самые «бэшки» омнибусная компания давно заменила типами «К» и «С». Так что было поистине чудом наблюдать подобную реликвию в работе. Я, наверное, год таких не видел». Стопроцентный анахронизм, да еще и побитый. На тротуаре с чемоданом в ногах, наблюдая за происшествием, стоял какой-то старикан и курил. — Ешь ты! — Крякнул он прокуренным голосом. — Сколько лет этим маршрутом езжу, а такого еще не видывал. Шофёр будто вчера за руль сел, а ведь он автобусы водит еще с той поры, как Телинг пустил свой первый омнибус из Пекхема. «А ведь давненько было!» «В девятьсот году», — сказал я. «Верно. Откуда знаешь?» «Я там вырос. Помню». Водитель впрямь вид имел бывалый, но я заметил, что и он потрясен происходящим. Сейчас он тихо переговаривался с зеленщиком, а неподалеку писал протокол полисмен. Я глубже надвинул шляпу, а взгляд направил вниз на тротуар. Старикан сделал глубокую затяжку и презрительно скривился. «Молодец сейчас божился, что дорога где сузилась у него на глазах. Нажрался, небось, накануне пропояное торыла. К месту происшествия трустой сбегались Бобби. С ними был один тип в штатском, в мятом твидовом костюме. В левой руке он нёс аквояж, а в правой — револьвер-бульдог». «Вот и полицейская ветеринария нагрянула!» — провозгласил старикан. «Оно и вовремя! Будьте меня пистоль, я бы конягу из жалости пристрелил!» Я инстинктивно ощупал люгер, спрятанный в кармане. Старик остро на меня глянул. «Ты чего? Прихватила?» «Я в порядке», — поспешил я с ответом. «Просто... лошадь же! Не могу смотреть, как животина страдает!» «Ничего, скоро отмучается!» — пробормотал старик и тотчас сжахнул выстрел, неестественный в безмолвном лондонском воздухе. Я зажмурился. Мне казалось, что я чувствую запах лошадиной крови. «Ты присел, а то свалишься!» — посоветовал старикан. «Ничего!» — вымученно улыбнулся я. «Пойду лучше». «Ладно!» Я затерялся в толпе, Однако голова мне кружило, а тело пробирала бледная немочь. К тому же я вдруг стал бояться улиц. Кое-как, добравшись подземкой до Ливерпуль-стрит, я сел на поезд. К исходу дня я был в Норфолке. Бромдон-Холл внешне был тем же, что и прежде. У меня имелся ключ от дома, но дверь не отпиралась. Тогда я выбил одно из стекол в окне кабинета, открыл раму и таким образом проник внутрь. Наверх я подниматься не стал. Мало ли, что я там обнаружу. На кухне отыскался черствый хлеб. Я поел, запив чаем. Желание приступить к делу размывалось опустошением предыдущих часов. Липкая сонливость усталости склеивала глаза. Я прилег на кабинетную кушетку, набросив на себя пальто. Не представляю, как долго я спал, но с моим пробуждением изменилась, казалось, сама текстура света. Ночь была черна, как патока, а темнота имела осязаемую плотность. Я почувствовал это, едва лишь поднял руку. Вязкая тьма словно вознамерилась меня удушить. И где-то невдалеке я расслышал неприятные скребущие звуки, как от скрипа ногтей по грифельной доске. Они-то меня и разбудили. Я стал искать их источник и заметил тень, мимолетно скользнувшую за окном. И снова противное царапанье. С трудом продираясь сквозь тягучий воздух, я приблизился к окну. В руке у меня был пистолет, а в нем три патрона. На двух окнах я различил параллельные царапины. Стекло было забрызгано чем-то напоминающим чернила моллюсков. Попытка выглянуть наружу не дала ничего. Луна на небе не светила, не обнаружилось и звезд. Темень стала такой густой, как будто я находился на дне океана. Я бы не удивился если бы на меня начал изливаться жидкий мрак, медленно затопляя особняк Молдинга. Итак, стекло пробито. Если в дом, отодвинув через дыру шпингалет, пролез я, то это же самое мог проделать любой. Например, тот, кто скребется и царапается. Но кто же он? И я получил ответ на свой вопрос, сперва в виде звука. Я услышал глубокий вдох — быстро сменившийся мелким принюхиванием. Похоже, кто-то уловил мой запах. Секунду спустя как оконному полотну в невыносимо тоскливом вожделении распяли в тонкие конечности припал серый морщинистый силуэт, а вислая, дряблая кожа сочилась гнойными трещинами, а пальцы смахивали на суставчатые иглы. Размером существо было с человека, только безволосого и безглазого, Плоский нос беспрерывно подергивался. Вот неторопливо раскрылся узкий рот, беззубый и красный. И из него выстрельнул отросток, похожий на мясистую трубку с десятками крохотных шипов. Язык ударил по стеклу, оставив на нем похожий на чернила осадок. Снова принюхиванье, и создание сменило позу, придвинувшись к пробитому стеклу. Серая рука незряче ощупывала полотно. И добралась до пробоины, полностью ее загородив. Я решил открыть огонь, но раздумал. Вдруг тварь не одна. Какие еще ужасы я могу привлечь грохотом выстрела? Да и патронов было в обрез, а сейчас разжиться ими негде. Я попробовал найти другое оружие. На столе Лайона Молдинга я заметил шпажку для накалывания бумаг. Разумеется, тупую с боков, но остротой все таки не уступит шилу. Ее-то я и вонзил в серую руку, и хотя из раны не выступила кровь, рот твари распялился в немом страдании. Я ткнул шпажку еще несколько раз, пока существо не отдернуло свою длань, распоров ее обуцелевшие в раме куски стекла. Наконец оно отступило в темноту и исчезло. В доме имелись внутренние ставни. Судя по пыли и трупикам насекомых, ими редко пользовались, но я закрыл их и запер. Все я до единого. Стоит ли говорить, что в ту ночь я не спал, а мучительно дожидался рассвета? Когда в щели начал просачиваться мутноватый свет, я едва не расплакался от облегчения, я безумно боялся, что после беспросветной ночи уже никогда не увижу дневного света. Я распахнул ставни. По траве стелился ровный белесый туман, и утреннее солнце подсвечивало серо-красные тучи. Более красивого вида я не лицезрел, пожалуй, никогда. 16. Я сразу же приступил к работе. Сперва я изучил архитектурный план особняка и измерил комнаты. Я замерил их шагами, сверяя габариты каждого помещения. Видимо, в силу везения я начал с кабинета. Или же это было последнее хватание за рациональность и логику в мире, который трещал по швам. Изначальные замеры показали, что кабинет теперь не столь длинный, каким был прежде, да и книжные стеллажи отстоят от стены примерно на 7 футов. Еще час ушел на то, чтобы установить, каким образом подступиться к закутку, что скрыт за полками. Я начал возиться с полками и вдруг обнаружил механизм – простой рычаг, спрятанный за пышно оформленным первым томом Гиббонской истории заката и падения Римской империи (формат кварто). 1776. -й. Книжные премудрости, похоже, начали передаваться и мне. Примечание. Кварто. книга, размер страницы которой составляет четверть газетного листа. Я тронул рычаг, и часть стеллажа с отчетливым щелчком сместилась в сторону. Прежде чем расширить зазор, я сделал паузу. Неизвестно, что-то могло скрываться. Смрад разложения...» одна из тех мерзких, пышущих жаром тварей, а может, и некий мальстрём, водоворот бурлящий между вселенными. Любопытство возобладало. Я заглянул туда и увидел тайную комнату с квадратным столом и единственным стулом с прямой спинкой. На столе в подсвечнике красовалась незажженная свеча. Кое-как втиснувшись в зазор, в комнатке царил полумрак, поскольку вход то ли из-за устройства то ли из-за дефекта механизма был узким и не пропускал внутрь свет. Я нашарил в кармане спички и зажег фитилек. В помаргивающем пламени свечи моему взору предстала оккультная библиотека Лайона Ламолдинга. Фолианты были столь древними, что несли на себе печать чего-то запретного и нечистого. Но на них я внимания почти не обратил, потому что на столе лежал «Атлас». Выглядел он точно так, как описала Элиза Дануич. Книга в жестком переплете, напоминающем шкуру, в морщинках, со шрамами, и боже правый, чуть ли не с рисунком вен. Мне показалось, что я даже различил некую пульсацию, хотя, вероятно, дело было просто в скудном освещении, а также в природе переплета в купе с мифом, рассказанным мне Элизой. Однако прикасаться к атласу мне не хотелось. Багровые корки переплета и желтоватый обрез страниц смахивали на оскаленную пасть. Тревожила и память о книжном нюхаче Мэгзе, ведь каналы, прожжённые в его черепе, были пробуравлены теми кошмарными созданиями, которые родились в его мозгу благодаря книге. Однако Атлас ко мне взывал. Я проделал к нему столь долгий путь. Мне хотелось знать». Где-то на ее страницах скрывалась правда о том, что случилось с Лайнелом Молдингом. И что куда важней, в атласе я мог найти ответ на вопрос, что происходит или уже произошло с нашим миром. И я раскрыл книгу. Страницы оказались пусты. Впрочем, стоило ли ожидать иного? В конце концов, она перенесла свое содержимое в наше земное царствие, переписав некогда сущее, подобно тому, как... Полимпсест медленно, но верно вымещает с собой оригинал. И откуда-то вблизи, но вместе с тем из некой запредельной дали Я, клянусь, заслышал хохот, но то был хохот проклятых. 17 Атлас я сжег. Развел огонь в камине библиотеки Молдинга, а когда пламя набралось гудящей ярости, плашмя кинул в него фолиант. Книга шипела, трещала и щелкала, скорее жарясь, как мясо, чем сгорая, как бумага. В какой-то момент она издала пронзительный свист вроде сдавленного вопля, но переплет почернел, и звук оборвался. Одновременно она чадила синим смрадным дымом, смердящим, как гнилая плоть, запоздала преданные кремации, но я на своем веку нюхал и кое-что похуже. Не знаю, сколько я просидел у камина, шуруя уголья и пошевеливая атлас кочергой, но в конце концов книга спеклась в обугленную массу, которая дальше не сгорала. Думаю, я погрузился в дрему. И в том полусне я узрел атлас в его первозданном виде, с замысловатыми картами миров вроде нашего, землями, над коими колдовски простерты образы зверей и демонов, а утонченная картография которых — создано самим «не богом». Но затем страницы стали пустыми, поскольку все некогда изображенное на них перешло в нашу реальность, подобно песку, который струйкой высыпается из песочных часов. А затем в атласе ничего не осталось, и начался процесс преображения. Ответа на вопрос, где находится Лайонел Молдинг, я не получил. Возможно, как и Мэкс, он начал умирать еще с того момента, как открыл «Атлас», а идеи книги, вызрев у него в голове, единой вспышкой поглотили одержимого коллекционера. Но имелся, конечно, и другой нарратив. Иной сюжет. Пускай я даже отрекался от него с тем же пылом, с каким отвергал саму вероятность растлений и замещения одним миром другого. Согласно ему, можно было утверждать, что «Атлас» — Вообще никогда не существовал. Значит, это был злодейский обман, совершенный Денуиджами в купе с Мэкзом. Но а смерть злосчастного нюхача оказалась плутовской подстановкой с тем, чтобы подлог казался достоверным. Заодно он служил под страховкой, что Мэкс ничего не выдаст. Получается, что в обмане соучаствовал и я. Сыграл свою роль. Допустил, чтобы мной манипулировали. Но как же те омерзительные ракообразные и темная глыба, разлетевшиеся на мириады осколков? Что за уродливые дети, гнавшиеся за мной по улицам? Что за серый могильный призрак за кабинетным окном? Как быть с бесследно канувшими днями? По словам Фонсли, их набирался едва ли не месяц. Как быть со всем? Ведь должен присутствовать еще и третий нарратив. Верно. Миссис Гиссинг с утра не подошла. Не объявился и Уиллакс. До молдинга я покинул с чемоданчиком в руке и направился на станцию. Как раз успевал на лондонский поезд. Вернусь в столицу, поговорю с Куэлом. Что он мне не скажет, я все приму. Если меня ждет тюрьма и виселица, то пусть хуже не будет. Вокзальная касса пустовала. Аспирона доносился возбужденный рокот голосов. Я потащился туда и увидел начальника станции, который о чем-то возбужденно дискутировал с отъезжающими пассажирами. Рядом с ним беспомощно топтались его взвинченные помощники. Что стряслось?» — спросил я, никому особо не обращаясь. До сих пор не прибыл лондонский поезд, ответила мне дородная женщина. В Лондон-то он уехал, а обратно не возвращался. Она негодующе кивнула на начальника станции. Старый Рон ничего толком не знает, а мне позарез нужно в Лондон. У меня в столице ждет первенца дочь, и я поклялась ей, что непременно буду помогать в природах. Я был выше и крупнее собравшихся, что позволило мне подобраться к начальнику поближе. Думаю, до конца службы ему оставалось уже немного. Седина, тучность, усы щеткой придавали ему сходство со старым моржом. Соблаговолите объяснить, в чем дело? Обратился я к нему. Что-то в моем тоне заставило публику умолкнуть, не вызвав нареканий и у начальника станции. Сэр, я имбитый час толкую. Поездов с утра не приходило, а ни телеграф, ни телефон на линии не работают. Хоть убей, ни с кем не могу связаться и выяснить, что делается. Послал одного из парней в Норвич на велосипеде. Может, он чего разузнает. А он пропал. Больше мне вам и сказать-то нечего. Я подошел к краю платформы и поглядел на юго-запад. Возможно, то была игра света. Но мне показалось, что небо там стало гораздо темнее и приобрело красноватый оттенок, хотя восход давно миновал. Зрелище впечатляло и напоминало гигантский пожар на расстоянии. Я посмотрел на станционные часы и некоторое время следил за движением минутной стрелки. «Часы», — произнес я. «Что о часы?» — переспросил станционный начальник. Я продолжал неотрывно смотреть на циферблат. Как раз минул полдень, и минутная стрелка сместилась, но не в сторону единицы а чуть влево от цифры 12. Часы шли в обратном направлении. Я ушел со станции и поплелся в Бромдон-Холл. Замкнул ставни, забаррикадировал двери. Здесь есть пища и вода. Небо гаснет, и света более не будет. Сверху доносятся какие-то странные звуки, а из подвала тоже. Вход в тайный кабинет Лайонела Молдинга я закрыл. Отсюда, из этого укромного местечка, я могу слышать, как распадается реальность. Будто лед, потрескивающий на застывшем озере. Это пришествие не Бога. В пистолете у меня три пули. Я буду ждать.